На китайского императора и придворных произвела сильное впечатление личность Спафария, и благодаря этому они получили полное представление о московском царстве и людях его населяющих. Как нам известно, важным источником информации о Китае оказался для Спафария Вербиест. По всей вероятности, Спафарий, в свою очередь, передал Вербиесту значительную информацию о Московии, хотя по очевидным причинам не упомянул об этом в своем отчете. Как остроумно заметил Джозеф Себес, участие иезуитов в ранних русско-китайских дипломатических отношениях — поразительный исторический феномен. Поистине удивительно, что небольшая группа европейцев иностранцев и для Руси, и для Китая, миссионеров с трудом выносимой, если не преследуемой в обеих странах, сыграла роль посредников в чрезвычайно важных дипломатических миссиях между этими двумя великими державами. Спафари просил Вербиеста найти для него латино-китайскую грамматику. Он сказал, что таковой не написано, но дал спофарию свои карты Китая, Атлас, Сиенсис, а также экземпляр описания Китая и иезуитам Мартини в его Новус Атлас Сиенсис, впервые напечатанный на латыни в Амстердаме в 1655 году. Вербиэст также дал Спафарию для царя свою книгу по астрономии в Китае и направил царю послание, которое просил Спафария сохранить в тайне. Никто не должен знать о нем, даже его братья и иезуиты, потому что эти люди очень подозрительны, и он боялся. В своем письме Вербиест, сравнивая свой жребий со жребием Овидия, превозносит царя, предлагает ему свои услуги и просит назначения на должность переводчика к его величеству, поскольку он знает восемь языков. Он также с похвалой отозвался о мастерстве и достоинстве спафария при исполнении дипломатической миссии. Письмо Вербиеста опубликовано В книге Арсеньева «Новые данные». чтения 1900 год. Страница 394-395. В ответ за услуги и подарки Спафари отдал Вербиесту, по его просьбе, икону Архангела Михаила в окладе из серебра и золота для иезуитской церкви в Пекине. В начале ноября с Пофарии добрался до Селенгинска, где провел зиму и подготовил отчёт царю. Из Селенгинска он выехал 3 мая 1677 года и 7 июня прибыл в Енисейск. Там его остановил енисейский воевода Михаил Преклонский, предъявивший указ царя Фёдора, по которому с Всех членов его посольства, а также их личные вещи, обыскал таможенный офицер и его люди. Посольскую казну вместе с личными ценностями с пафария и других воевода забрал в таможню, опечатал и отослал в Москву. Главка 2. Царь Алексей скончался 30 января 1676 года и престол унаследовал старший из сыновей от первого брака Федор. Перемена на троне принесла с собой перемену в политике. Под давлением клана Милославских Матвеева арестовали и выслали. Среди выдвинутых против него обвинений было и то, что Спафарий тайно читал ему черную книгу о магии. Соловье том, 13-й, страница 188 Обвинение, очевидно, основывалось на извращении того факта, что спафари действительно читал и обсуждал с Матвеевым книги ученых. Некоторые из них были на латыни, которую Спафарий трактовал Матвееву.